Мы дошли до того, что с теми нравственными началами, с которыми до сих пор жили, или лучше прозябали, в тех общественных условиях, в которых пребывали, или, вернее, кисли, жить более не можем. Мудрено ли еще раз, что у всех явлений таинственной нашей жизни мы доискиваемся до смысла? мудрено ли, что во всяком художественном создании отразившим в своем фокусе наибольшую сумму явлений известного рода мы ищем оправдание и подкрепления того смысла который мы сами более или менее верно но во всяком случае серьезно придали явлением вследствие законного раздражения неправыми явлениями и еще более законного желания уяснить себе темные для нас явления все это не только не мудррено но совершенно логично. Всем этим совершенно объясняются различные отношения нашей мысли к произведениям искусства, которые сколько-нибудь сильно ее шевелят. Кровные или мозговые, но как те, так и другие сильные и действительные вражды и сочувствия, вносим мы в наши отношения к этим, по-видимому, невинным чадам творчества и фантазии, и иначе быть не может. Чада, как всякие чада, действительно невинны, но они живые порождения жизни. Время, когда создание искусства считалось роскошью, увеселением без причины и последствий, давно прошло. Еще мрачный монах Савонаролла, сжигая на площади Сан-Марко во Флоренции мадонн итальянских художников его времени, понимал, что невинные чада искусства могут возбуждать любовь и ненависть, как и виновные чада жизни. Наше время еще больше это понимает. Фанатизм, симпатия, антипатии прокрался даже и в ту область художества, которая наиболее чужда нравственных и жизненных требований наименее к чему-либо обязывает даже в музыку. И фанатическая религия вагнеризма есть один из ярких симптомов страшной напряженности умственного и нравственного настройства нашей эпохи. Григорьев был поклонником творчества Вагнера и в своих статьях оставил интересные суждения о его творчестве. Поэтому-то нельзя в наше время отказать в уважении и сочувствии никакой честной теории то есть теории родиввшиеся вследствие честного анализа общественных отношений и вопросов и весьма трудно оправдать чем либо дилетантское равнодушие к жизни и ее вопросам прикрывающее себя служением какому то чистому искусству с теоретиками можно спорить с дилетантами нельзя да и не надобно теоретики режут жизнь для своих идолло жертвенных треп но это и может быть многого стоит дилетанты тешит только плоть свою. И как им в сущности ни до кого и ни до чего нет дела, так и до них тоже никому не может быть в сущности никакого дела. Жизнь требует по решении своих жгучих вопросов, кричит разными своими голосами, голосами почв, местности, народности, настроений нравственных в созданиях искусства. А они себе тянут вечную песенку про белого бычка, про искусство для искусства, и принимают невинность чат мыслей и фантазии в смысле какого-то Они готовы закидать грязью Занда за неприличную тревожность ее созданий и манеру и фламандской школы оправдывать пустоту и низменность чиновнического взгляда на жизнь. То и другое им равно ничего не стоит. Нет, я не верю в их искусство для искусства, не только в нашу эпоху в какую угодно истинную эпоху искусства. Ни фанатический Геббелин Дант, ни честный английский мещанин Шекспир, столь ненавистный пуританам всех стран и веков даже до сего дне, ни мрачный инквизитор Кальдерон не были художниками в том смысле, какой хотят придать этому званию дилетант Понятие об искусстве для искусства является в эпохе упадка, в эпохе разъединения сознания, нескольких утонченного чувства дилетантов с народным сознанием, с чувством масс. Истинное искусство было и будет всегда народное, демократическое, в философском смысле этого слова. Искусство воплощает в образы, в идеалы сознания и массы. По и суть голоса масс народности местности, глашатые великих истин и великих тайн жизни, носители слов, которые служат ключами к уразумению эпох организмов во времени и народов организмов в пространстве. Но из этой же самой народной демократической сущности истинного искусства следует, что теории не могут обнять всего живого смысла поэтических произведений, Теории, как итоги, выведенные из прошедшего рассудком, правы всегда только в отношении к прошедшему, на которое они как на жизнь опираются, а прошедшее есть всегда только труп, покидаемый быстро текущую вперед жизнью, труп, в котором анатомия доберется до всего, кроме души. Теория вывела из известных данных известные законы и хочет заставить насильственно жить все последующие, раскрывающиеся данные по этим логически правильным законам. Логическое бытие самих законов, несомненно, мозговая работа по этим отвлеченным законам идет совершенно правильно, да идет она в отвлеченном, чисто логическом мире. Мире, в котором все имеет очевидную последовательность, строгую необходимость, в котором нет неисчерпаемого творчества жизни, называемого обыкновенно случайностью, называемого так до тех пор, пока оно не станет прошедшим, и пока логическая анатомия не рассечет этого трупа и не приготовит нового аппарата в виде новой теории. Кого ж любить? Кому же верить, кто не изменит, нам один, имеете право спросить меня и вы, и читатели моих писем к вам, словами поэта. Кого любить, кому верить, жизнь любить и в жизнь одну верить, подслушивать биение ее пульса в массах, внимать голосам ее в созданиях искусства и религиозно радоваться, когда она приподнимает свои покровы, разоблачает свои новые тайны и разрушает наши старые теории. И это одно, что осталось с нам. Это именно и есть смирение перед народную правдою, которым так силен ваш разбитый Лаврецкий. Иначе без смирения перед жизнью мы станем непризванными учителями жизни, непрошенными печальниками народного благоденствия, а главное, будем поставляемы в постоянно ложные положения перед жизнью. Опять обращаясь к фактам, породившим эти рассуждения, я указываю, как на больное место современных теорий, на толки о деятельности Островского. Сколько времени это чисто уже свободная и со всеми своими недостатками целостная, органическая, живая деятельность ускользала из-под ножа теорий, не поддавалась их определениям, была за это преследуема, вовсе непризнаваема или полупризнаваема. Явился, наконец, остроумный человек, который втиснул ее в такие рамки, что стало возможно помирить сочувствие к ней, с сочувствием к интересам и теориям минуты, что она перестала выбиваться из общей калии, кары и обличения. Совершилось на глазах читателей одно из удивительнейших превращений. Драматург, которого обвиняли иногда без оснований, иногда с основаниями, во множестве недостатков, недоделок и недосмотров. Писатель, которому в одной из нахальнейших статей одного погибшего журналиста отказывали в истинном таланте, которому в другой, не менее нахальной, хотя более приличной статье другого журнала советовали преимущественно думать и думать, превратился из народного драматурга в чистого сатирика, обличителя самодурства, но зато положительно был оправдан от всех обвинений, все вины взвалины были, «На темное царство». Сатирик же явился решительно безупречным. Критики подвергались главным образом пьесы Островского «Москвитянинского периода» первой половины 1850-х годов. «Повернет ли он круто, чтобы как-нибудь свести концы характер какого-либо лица?» Оставит ли он какое драматическое положение в виде намека, не достанет ли у него веры в собственный замысел и смелости довершить по народному представлению то, что зачелось по народному представлению, виноват не он. виновато и темное царство, которого безобразие он каратель-обличитель. Что за нужда, что, прилагая одну эту мерку, вы урезываете в писателя его самые новые, самые существенные свойства, пропускаете ли не хотите видеть его положительные поэтические стороны что нужды что вы заставляете художника идти в его творчестве не от типов и их отношений а от вопросов общественных и юридических мысль взятая за основания сама по себе верна ведь опять повторяю не относится же драматург к самодурству и безобразию изображаемой им в жизни с любовью и нежностью не относится так, стало быть, относятся с казнью и обличением. Поэтому пусть погибнет мир, но свершится правосудие. Общее правило теоретиков действует во всей силе и действительно разрушается целый мир, созданный творчеством. И на место образов являются фигуры с ярлыками на лбу, самодурство, забитая личность и так далее. Зато Островский становится понятен, то есть теория может вывести его деятельность как логическое последствие из деятельности Гоголя. Гоголь изобличил нашу напоказ выставляемую, так сказать, официальную действительность. Островский подымает покровы с нашей таинственной внутренней бытовой жизни, показывает главную пружину, на основана ее многосложная машина, самодурство, сам дает даже это слово для определения своего бесценного кита-китыча. Что же, уже загадку разрешили, уже ли слово найдено, то слово, которое непременно несет с собой и в себе островский, как всякий, истинно замечательный, истинно народный писатель? Ежели так, то найденное слово не должно бояться никакой поверки, тем более поверки жизни. Ежели оно правильно, то всякую поверку выдержит. Ежели оно правильно, то из-под его широкой рамки не должны выбиваться никакие черты того мира, к которому оно служит ключом. Иначе оно или вовсе неверно, или верно только наполовину, к одним явлениям подходит, к другим не подходит. Позволяю себе предложить разом все недоумения и вопрос возникающий из приложения слова к явлениям, шаг за шагом, драма за драмой. Первое. Что правильное народное сочувствие нравственное и гражданское в семейной картине не на стороне протестанток Матрёны, Савишны и Марии Антипны, это, я полагаю, несомненно, хотя из несочувствия к ним нравственного народного сознания не следует сочувствия к самодурству Антипа Антипча Пузатого и его матери, к ханжеству и гнусности Ширлялова. Но как изображено самодурство Антипа Антипыча? слым ли юмором сатирика или ссноимную правду и народного поэта это еще вопрос второе свои люди сочтемся прежде всего картина общества отражение целого мира в котором проглядывают много различные органические начала а не одно самодурство Что человеческое сожаление и сочувствие остается по ходу драмы за самодурами, а не за протестантами, это даже и не вопрос. Хотя, с другой стороны, не вопрос же и то, что Островский не поставлял себе задачу возбуждения такого сочувствия. Нет, он только не был сатириком, а был объективным поэтом. третий Что в утре молодого человека дело, говорит самодур дядя, а не протестант племянник, тоже едва ли подлежит сомнению? Четвертое. Мир бедной невесты изображен с такой симпатией поэта, и так мало в нем сатирического в того, что могло бы даже всякому другому подать повод к сатире, что нужна неимоверная логическая натяжка для того, чтобы сочувствовать в этом мире невысокой, приносящей себя в жертву долгу, покоряющейся женской натуре, а одной только погибшей, хотя и действительно богатой силами личности Дуни, как... Господин Бофф, Дуня создания большого мастера и, как всякое создание истинного художества, носит в себе высоконравственную задачу. Но задача-то эта, с простой, естественной, а не с теоретической насильственной точки зрения, заключается вовсе не в протесте. В Дуне правильным образом сочувствует масса не ее гибели и протесту. А тем лучшим качеством великодушия, которое в ней уцелели в самом падении, тому высокому сознанию греха, которое светится в ней, той покорности жребию, которая в ее сильной, широкой и размашистой натуре ценится вдвое дороже, чем в натуре менее страстной и богатой. Так, по крайней мере, дело выходит с точки зрения простого смысла и простого чувства. А по ученому там, не знаю, выйдет, может быть, иначе. О том, как вся манера изображения и весь строй отношения к действительности бедной невесты противоречит манере Гоголя и его строю, я еще здесь и не говорю. Я беру только самое очевидное, понятное, такое, в чем теоретический масштаб положительно на всякие глаза расходится с настоящим делом. Пятое. В комедии ни в свои сани не садись, никакими рассуждениями, Вы не добьетесь от массы ни понимания вреда от самодурства почтенного максим Федоровича Русакова, ни сочувствия к чему-либо иному, кроме как к положению того же Русакова, к простой и глубокой любви Бородкина и к нежестокому положению бедной девушки, увлеченной простотою своей любящей души до да советами протестантки и тетушки. Комедия не в свои сани, не садись, даже явно страждет в художественном отношении резкостью лицеприятного сочувствия к земскому быту, и никакие теоретические натяжки этого не прикроет. Шестое. Бедность не порог. Это не сатира на самодурство Гордея Карпача. А опять-таки, как свои люди сочтемся, и бедная невеста — поэтическое изображение целого мира с весьма разнообразными началами и пружинами. Любим Торцов возбуждает глубокое сочувствие не протестом своим, а могучестью натуры, соединенной с высоким сознанием долга, с чувством человеческого достоинства, уцелевшими и в грязи, глубиною своего раскаяния, искреннюю жаждую жить честно, по-божески, по-земски. Любовь гордеевна один из прелестнейших, хотя и слегка очерченных женских образов Островского, незабитая личность возбуждающие, только, сожаление, а высокая личность, привлекающая все наше сочувствие, как незабитые личности, ни Мария Андреевна в бедной невесте, ни Пушкинская Татьяна, ни ваша Лиза. Боиц составляющий фон широкой картины взят на всякие глаза, кроме глаз теории, не сатирически, а поэтически, с любовью и симпатией очевидными, скажу больше с религиозным культом существенно народного. За это даже вооружились на Островского во дни он. Поэтическое, то есть прямое, а не косвенное отношение к быту, и было камнем притыкания и соблазна для присяжных ценителей Островского, причину их в отношении к нему ложного положения, из которого думал вывести их всех господин Бофф. Седьмое. Набросанный очерк широкой народной драмы не так живи, как хочется. Столь мало сатира, что в изображении главного самодура, старика Ильи Ильича нет и тени комизма. В Петре Ильичье далеко не самодурство, существенная страна характер В создании груши и даже ее матери виден для всякого, кроме теоретиков, народный поэт, а не сатирик груши в особенности есть лицо, изображенное положительно, а не отрицательно, изображенное как нечто живое и долженствующее жить. Восьмое. Если бы самодурство Кит-Киточи было одной целью изображения в комедии «В чужом перу похмелья», общественный смысл этой комедии не был бы так широк каков он представляется в связи ее с доходным местом, с праздничным сном, со сценами, не сошли с характером. Что Кит китыч самодур нет ни малейшего сомнения. Но такого милейшего Кит Киточа создал поэт. Поэт, а не сатирик. Как не сатирик создавал Фальстафа. Ведь вам жаль расставаться с Китом Киточем. Вы желали бы видеть его в различных подробностях его жизни, в различных его подвигах, да и смысл-то комедии не в нем. Комедия эта вместе с исчисленными мною другими захватывает дело глубже идеи самодурства, представляет отношение земщины к чуждому и неведомому ей официальному миру жизни. Над Китом Китовичем масса смеется добродушнейшим смехом, горькое и трагическое. Но опять-таки не сатирическая лежит на дне этой комедии и трех последующих в идее нашей таинственной и как тайно страшной затерявшейся где-то и когда-то жизни. Горькое и трагическое в судьбе тех, кого называют карасями досужив, доходного места, благороднейшая личность, которой практически ее героизм не указывает иного средства жить самому и служить народу, как писать прошение со вставлением всех орнаментов. Горькое и трагическое в том, что царь-фараон из моря выходит, и что эта Литва, к нам с неба упал Горькое и трагическое в том, что учение и грамоты сливаются в представление отупелой земщины с тем, что «отдали мальчика в учение, ай мой глаз выкололи», в том, что земщина в лице глупого мужика Кит-Китыча предполагает в Сахаре Сахарыче власть и силу написать такое прошение, по которому можно троих человек в Сибирь сослать, и в лице умного мужа, неуеденного, Справедливо боится всего, что не она, а земщина. Не уеденов, герой комедии «Праздничный сон до обеда». В наивном письме Серафимы Карповны к мужу. «Что я буду значить, когда у меня не будет денег? Тогда я ничего не буду значить, когда у меня не будет денег. Я кого полюблю, а меня напротив того не будут любить». А когда у меня будут деньги, я кого полюблю, и меня будут любить, и мы будем счастливы. Вот в чем истинно горько и закулисно-трагическое этого мира, а не в самодурстве. Самодурство — это только накипь, пена, комический отсадок. Оно, разумеется, изображается поэтом комически, да как же иначе его изображать, но не оно ключ к его созданию. Для выражения смысла всех этих, изображаемых художником, с глубиною и сочувствием странных, затерявшихся где-то и когда-то жизненных отношений, слово «самодурство» слишком узко. И имя сатирика, обличителя, писателя, отрицательного, весьма мало идет к поэту, который играет на всех тонах, на всех ладах народной жизни, который создает энергическую натуру «Нади», Страстно-трагическую задачу личности Катерины, высокое лицо Кулигина, грушу, от которой так и пышет жизнью и способностью жить женским достоинством, в «Не так живи, как хочется старика Агафона», в той же драме с его безграничную, какой-то пантеистическую, даже на тварь, простирающуюся любовью. Имя для этого писателя, для такого большого, несмотря на его недостатки писателя, не сатирик, а народный поэт. Слово для разгадки его деятельности не самодурство, а народность. Только это слово может быть ключом к пониманию его произведений. Всякое другое, как более или менее узкое, более или менее теоретическое, произвольное, стесняет круг его творчества. Всяким другим словом, теория как будто хочет сказать ему, вот в этой колее ты нам совершенно понятен, в этой колее мы тебя узакониваем, потому что в ней ты идешь к той цели, которую мы предписываем жизнь дальше не ходи. «Если ты прежде пытался ходить, мы тебя, так быть, прощаем. Мы наложим на твою деятельность мысль, которую мы удачно сочинили для ее пояснения, и обрежем или скроем все, что выходит из-под ее уровня». Чем же объяснить это? Как не тем, что теоретики искали слово для загадочного явления, нашли его по крайнему разумению — и включили Островского в область фактов, поясняющих, подтверждающих их начало. Что касается доэстетиков, они хвалили Островского за литературное поведение с большим вкусом, хотя не самостоятельно указали на блестящие его стороны, да темы ограничились. Явление же само осталось неразгаданным, необъясненным почти что таким же, каким оно было лет за восемь назад, ни значения, ни особенность поэтической деятельности автора «Грозы» нисколько не определились, да и не могли определиться при таком воззрении, которое видело не мир художником создаваемый, а мир, заранее начертанный теориями, и судило мир художника не по законам в существе этого мира лежащим, а по законам, сочиненным теориями. Появление грозы в особенности обличило всю несостоятельность теории. Одними сторонами своими эта драма как будто и подтверждает остроумные идеи автора «Темного царства», но зато с другими сторонами. Ее теория решительно не знает, что и делать. Они выбиваются из ее узкой рамки. Они говорят совершенно не то, что говорит теория. И вот в малом виде повторяется для мыслящего наблюдателя вышеупомянутая мною сцена, Кто в яром увлечении теории гнет и ломает все отношения драмы, чтобы сделать из нее сатиру? Кто, как рецензент русской газеты, лавируя между сцилую и харибдую, между теорией и жизнью, не может дать никакого органического единства своим взглядам? Кто, наконец, есть и такие, винит чуть ли не в безнравственности чистое создание художника? И куда только не заберется добродетель? Только в каком-то листке, в каком-то малокому известном театральном и музыкальном вестнике вслед за представлением грозы является горячая, полное верного понимания и глубокого сочувствия статья, чуждая всяких теорий, относящиеся к жизни, как к жизни. Странные факты, но не скажу горестный факт Теории все-таки к чему-нибудь ведут. И самой своей несостоятельностью раскрывают нам шире и шире значение таинственной нашей жизни. Оказалось, узка одна явится другая. Одна только праздная игра в мысль и самоуслаждение эту игрой незаконной в наши кипящие тревожными вопросами время. Теоретика можно пожелать только несколько побольше религиозности, то есть уважения к жизни и смирения перед нею. А ведь эстетиком права и пожелать-то нечего.